Глава 81 Естественно, Шаврику ждали разносы. Сначала в Останкине, в большой утробе, затем в Китай-городе, в обиталище Чинов под старым гостиным двором. Выходило, что Шаврикука своими авантюрными и безрассудными, бесстыжими, было и такое мнение, действиями, почти что сорвал долговременную и кропотливую операцию или хотя бы почти рассекретил ее. За Любохватом и Продольным следили давно, и не только за ними. Трое сокрушенных Концебаловским омфалом, сторожившие при двери бункера, были из мелких тварей темного угла. Их позвали в долю, они и продались. Но они пескари. А теперь мало того, что сбежал Любохват, Могли уйти на дно щуки крупные, затаиться где-нибудь под корягами либо выли. И исчезновение Любохвата — дело чрезвычайно неприятное. Эта личность опасная, изобретательная и коварная. «Любохват за мной, за мной!» — твердил Шаврикука. «Будет отловлен и доставлен!» «Ни в коем случае никакой самодеятельности!» — кричали на него. «Никакой охоты в одиночку!» «Да он вам не по зубам!» «Он мне не по зубам!» — возмущался Шаврикука. «Это мне-то не по зубам! Этот осквернитель чести сословия! Да еще при приданных мне силах!» «Не было у вас никаких приданных сил!» — разъяснили ему. Такова у вас натура, что велено было отозвать от вас временно приданные вам силы и полномочия, чтобы вы не втравили нас в передрягу. Сообщить вам об этом по небрежности забыли. Как вы сумели уцелеть в своем предприятии, удивительно. Петр Арсеньевич не уцелел. Тут и Шаврикука удивился. А он-то дуралей этим... Отозванным от него силам ставил задачи, приказывал, был уверен в них. Раздасадованный, он чуть было не накричал на собеседников. Но что досадовать-то? Значит, и сам он, просто шаврикука, был кое на что способен. А, впрочем, большим открытием это назвать было нельзя. Воровали... «Любохват продольный с командой» или в чьей-то команде «для продаж коллекционерам». Ублажали их тайные страсти и причуды. Естественно, с выгодой для себя. Именно причуда заставила их произвести Марьино-Рощинский раскоп. Некий свежий делец пожелал, чтобы одна из спален его особняка вблизи Барселоны была обставлена под московскую малину сороковых годов. Черную кошку завести было легко, а вот обстановку... А сгоревший некогда малине дуськи Полтьевой продольный вызнал у Петра Арсенча. Тот ему даже план погреба начертил. Заказчик, предметами быта, откопанными в одиннадцатом проезде Марины рощи, остался чрезвычайно доволен. Он и мебель завел по рекомендациям Продольного и по аналогии с киношной малиной Горбатова, И ему перестали сниться кошмары. И прошла тоска. Но клады из Марьиной рощи, кстати, перст капсула копал там тщательнее и выбрал из земли Продольном невостребованное, были почти исключением. Обычно любохваты продольные добывали, воровали, мошенничали вещи музейные для коллекций заграничных, этнически закрытых. Гонорары получали валютные. Подъехали к одному придурку и убедили его в том, что он потомок Кутузова и, стало быть, имеет все права на бывшую собственность фельдмаршала. Тот так воодушевился, что позволил себе... Изъять экспонаты, ордена, шпаги, мундиры из Кутузовской избы в филях. Теперь они в Канаде и на Соломоновых островах. Среди последних заказов Продольному были углический опальный колокол и рояль Петра Ильича из Клинского музея. «Что же вы на меня кричите?» — поинтересовался Шеврикуг. Теперь-то уж точно колокол и рояль останутся в Угличе и в Клину. Но на тех-то, кто над Любохватом и Продольным уже вышли, а улик и доказательств не набрали, и наберем ли теперь из-за авантюры вашей милости? Будут улики и доказательства, заверил Шеврикука и спросил, а концебалов баллов брожило? Нет, — сказали ему. Концебалова подозревали, но нет. «Амфал» понадобился ему не для продажи. Исключительно из-за собственного его тщеславия. Тщеславен, мнящий себя блистонием. Тщеславен. Иметь пуп земли, хотя бы копию его, он пожелал ради самоутверждения. Любохват же получил заказ на него от салоникского владельца кораблей. Надо заметить, что разведчики в команде Любахват Продольного были искусные и наводили их личности осведомленные. Об иных из них известно, но не обо всех, а потому Шаврикуку за дурость следовало наказать и хотели наказать. Уже и бумага была составлена в большой утробе с предложением выгнать Шаврикуку из действительных членов деловых посиделок, лишить ее двух подъездов в престижном землескребе и отправить на улицу Кондратюка в хрущебу. Но в обиталище чинов этой бумаги ходу не дали, что существенно озадачило останкинских укротителей Шаврикуки. Сам же Шаврикука получил повод важничать, то есть он и не особо важничал, а несколько успокоился и пообещал себе выследить любохвата и захватить. Всяческие запреты лишь подталкивали его к действиям. Как наследник Петра Арсеньевича он полагал себя имеющим право отплатить негодяю. Старик хотел побороть прохвоств, но воин в нем угас и они, возможно, в сговоре с отродьями башни, Петр Арсеньевич тем явно мешал, его извели. Стало быть, поиски и одоление любохвата были теперь для Шаврикуки делом чести. Только бы тот не сбежал куда-нибудь в Мьяму или в Объединенные Эмираты. Нечаянное явление в магазине продольного крейсера Грозного и амазонского змея, вскоре получила объяснение. Продольный давно крутился вблизи змея. К крейсеру Грозному его рожа была знакома и противна. Редкостный по величине змей, да еще и с прекрасной родословной, уворованный мог бы принести любохвату с Продольным приличный денежный приз. В крайнем случае они сумели бы пустить его шкуру на обшивку коммерсантских портфелей и Змей, видимо, ощутил интерес продольного к его независимой личности. В минуты, когда Шеврикука проник в склад-бункер, Змей в своем корабле на колесах чрезвычайно разволновался и вынудил Сергея Андреевича доставить его именно в магазин табаки и цветные металлы. Он, пожалуй, мог бы в те мгновения и заглотать стервица. «А дамочку-то вашу Игорь Константинович, — сказал крейсер Грозный, — «Этот ваш приятель, который в черном плаще и со шпорами увез куда-то на такси». И глаза его стали очень хитрыми. Шеврикука собрался было пошутить насчет гвоздика маньчжурского ореха, но раздумал. «А он, ваш приятель-то мне понравился. Он обещал прийти в гости к змею на дегустацию провизии и напитков змея с вами вместе». И с императором, сказал Шаврикука в раздуме. С каким императором? насторожился крейсер Грозный. С каким-нибудь. Вы-то ведь пили с императором? А как же! Я пил с императором Хайлем Селассием. Вот и он пил. С Хайлем Селасием? С эфиопским? Крейсер Грозный чуть ли не возмутился. Ну, кроме эфиопов. «И другие народы имели императоров», — заметил Шаврикук. «Сам же он и думать не думал ни о каких императорах». Упомянутая Сергеем Андреевичем дамочка, увезенная на такси, дала совершенно иное направление его мыслям. Говорить о чем-либо с гликерией Шаврикука не желал, но полагал, что получить от нее две вещицы, переданные ему некогда перстом капсулы, И по договоренности с гликерией, оставленные у нее на сохранение, ему необходимо. Хотя бы одну из них. Посылать же за вещицами Перста капсулу вышло бы неучтивостью. И Шаврикука пригласил Дуняшу в парк, к той самой Шашлычной, где не состоялось свидание Дуняши с посредниками похитителей. Или любохват все же являлся к Шашлычной. Он уже не жалел о том, что простил гликерию. Он даже сузил смысл прощения. Он простил гликерии ее выходку-уловку. А кто он был такой, чтобы иметь право судить гликерию, назначать ей наказание или помилование? Никто. Он мог жить собственным частным мнением о гликерии и только. Ко всему прочему, он был присушен гликерией, или гликерии, но на каждую присушку есть отсушка. Средство отсушки Шаврикука хорошо знал, хотя бы из простодушных заклинаний Петра Арсенча. И в острые минуты обиды в сокольническом томлении мысль об отсушке, немедленной причем, приходила ему в голову. Теперь же, после того, как он простил гликерию, желание от сушки как будто бы и отменилось. Прощение в магазине на Покровке вышло и впрямь вынужденным. Но, может, оно и к лучшему? Иначе он долго бы маялся сомнениями, прощать не прощать. А, простив, он получил явственное облегчение. Да и скучно было бы ему существовать без гликерии. Гликерия Андреевна отутомлена, была его вечным приключением. В грядущем же не исключались и самые неожиданные повороты в их отношениях. В парке у Шашлычной Шеврикука сразу же объявил Дуняше о цели своего прихода. «Хорошо, хорошо», — заверила его Дуняш, — «я принесу тебе их». Тотчас же Шеврикука осознал неловкость положения — Выходило, будто бы он, как при детских раздорах, явился требовать свои игрушки. «Знаешь», — поспешил он, — нужна одна вещь для дела. Та монета, что теперь вправлена в перстень, а другая, фибула, пряжка, пусть так и останется украшением ремня». Шеврикука не стал объяснять Дуняше, для какого дела ему понадобятся Золотая монета, условно названная Петром Арсеньевичем Аболом, то есть пропуском куда-то, неизвестно куда, может, и в ловушку, да и понадобится ли. Но предчувствие подсказывало Шаврикуке, что понадобится. И очень может быть, что этот Абол и выведет его на любохвата. На другой день при возвращении Абола Дуняша попыталась передать Шаврикуке и некие слова Гликерии «Не надо!» Остановил ее Шаврикука. «Не надо!» И все же он был принужден выслушать сведения об обстоятельствах нынешней жизни Гликерии и Дуняши. Когда Шаврикуку размуровали и возродили, обо всем тут же стало известно. От Гликерии отвернулись. В хорошее общество ее перестали приглашать. Да и она сама поняла, что натворила, пребывала в затворничестве и отчаянии. Ее уязвимость почувствовали любохват с продольным, потому и затеяли похищение. Но после похищения мнение о гликерии изменилось. Ее теперь жалеют, ей сострадают, и наверняка они с Дуняшей будут приглашены на зимний маскарад. «Вот и повеселитесь», — сказал Шеврикук. «Какие уж тут Шеврикук и веселья!» — печально вымолвила Дуняш. «А всю твою добычу гликерии готовы вернуть в коллекцию татумриных». Шеврикук пожал плечами и удалился, успев уходя произнести «Привет, Петюли!» Глава 82. А во дворе дома на Покровке заканчивалось возведение бассейна Парадиза со стеклянной крышей башней для амазонского змея-анаконды.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 «Могут привести с собой приятелей и приятельниц, хорошо бы истинных гурманов». «Не знаю», — сказал Шеврикука, — приду». «А вот Иларион Васильевич, может быть, и занят, а может быть, он и в отъезде». Шеврикука опасался, что Иларион пошлет его подальше, но все же постучался к нему.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 Но здесь еще недоделки. Пойдемте в гостиную. А пираний в Парадизе нет? Спросил Шаврикук. Нет, нет. Как вы могли предположить? В гостиной, примыкавшей к вольеру личные зебры за техника и ветеринара Алексея Юрьевича Савкина, столы были накрыты.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 Если по спискам, надо начинать с овцов. По аппетитам, сказал Илларион. Список угощений змея-анаконды был составлен крейсером Грозным по подсказкам Шаврикуки, вспомнившим о меню персидского слона, украшавшего Петербург в годы Елизаветы Петровны. В список попали и тростники, и ананасы, и мускатные орехи, и шафраны, и макароны по-флотски, и солянка московская, и борщи, 40 ведер виноградных вин, и 60 ведер водки. «Только и всего?» — высокомерно спросил Илларион. «Нет, конечно», — сказал крейсер Грозный, «организм змея еще много чего потребовал. Рыбу-то он, возможно, принимает, принимает по четвергам,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 Лишь по укорам крейсера Грозного Сан можно было догадаться о степени их долговременной подготовки к дегустации. А укорял Сергей Андреевич так. «Вот у вас, Сан есть император, а ты с ним не пил. А я пил с императором, с ихнем, с Эфиопским. Как раз перед тем, как мы пошли с дружеским визитом на Амазонку за змеем. Эй, змей, ты дрыхнешь?» А ты тоже не пил с императором?» «Не верю», — качал головой японский друг. «Не верю?» «Не веришь?» — трубил крейсер, грозный в возмущение. «Да хочешь, я позову императора? Спроси его!» Шеврикука подмигнул Иллариону. Сейчас же за столом обнаружился пожилой, мелкокурчавый негр в коричнево-оранжевом балахоне. «Хайли!»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 В гостиную стремительно вошел император Павел Петрович, будто прямо из гадчины. Только нынче при нем была его знаменитая палка. — Милости просим! — вскочил Сергей Андреевич, соображая при этом вслух. — Кто же это у нас был такой курносый? — Павел! Павел — Павел! — прошептал ему Шаврикука. — Точно, Павел! Паш, садись сюда напротив Эпиопского. Савкин, гони стакан!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 Подсказывали все, с Эфиопского Ахмарского переводил крейсер Грозный. Шеврикука вспомнил челобитную погонщиков Елизаветинского слона, и его фраза К удовольствию змея водка, поставленная в ящиках 30 ноября, неудобно, понеже явилась с пригорью и не крепка, была положена на бумагу.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 Утром Шаврикука чувствовал себя скверно. Снег шел густой. В Сокольнике, что ли, съездить, раздумывал Шаврикука. Или сходить в ботанический сад? Пошел в ботанический сад. Один из столбов металлической ограды притянул Шаврикуку. Будто что-то призывно трещало на нем или верещало.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 Что-либо изменилось бы. Может и ничего не изменилось бы, печально прошептал Бордюр. Мы ослабли, мы искорежены, но мы еще кое-что способны. Меня нанимают компьютерным вредителем, мы вас прянем, и вы от нас хорошего не ждите. Мы и не ждем, сказал Шаврикук. Вы подозвали меня, чтобы сообщить, нет? Нет.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 но я уже не мог. Да нечего мне вам сказать, Шаврикука готов был выругаться, а верещащий паучок исчез со столба. Отродья крепнут, Бушмелев окрепнет, Любохват пойдет с ними, размышлял Шаврикука, так и будет. А века у века она ведь выходила на отродье по моей же подсказке. На всякий случай Шаврикука направился к маньчжурскому ореху, но никакая миловидная барышня в пушистой шубенке строгательной беличьей муфтой под орехом его не поджидала. В салоне благодействий и чудес в Сверчковом переулке Шаврикуку встретили с шумом и приязнью.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 Но и тот обошелся с ним милостиво, никуда не потянул, а только сытно пофантазировал по поводу свадебного застолья. «Помнишь, Игорь Константинович?» — подтолкнул он Шаврикук, «Помнишь, как славно мы посидели на поминках департамент шмелей?» Никаких намеков на особенность отношений кресера Грозного с веккой у векой Шеврикука не углядел. Может, ничего и не сложилось? Или...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 Олег Сергеевич Дударев шумел, распоряжался и убегал на покровку. Офисные помещения концерна были почти отделаны, а вот реставраторы в исторических залах тянули, капризничали. То мрамор италийский был им нужен, то бронза и хрусталь для люстр паникодил. «Придется терпеть и тратиться, но уж все будет как у и даже лучше».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 Уже после этой находки там ковыряли, ковыряли, и щупы приволакивали, но более ничего не нашли. «Может, еще и найдут», — предположил Шаврикук. «Очень вам признателен. Даже неловко принимать такой подарок. Берите, берите», — барином поощрил его Дударев. «Вы его заслужили. Рад, что он вам приглянулся. В театр с ним сможете сходить, в малый или...»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 «Вот уж для кого, наверное, это хорошая новость», — подумал Шеврикук, «так для Перста капсулы». Перст отчасти был произведением лаборатории Мити Мельникова, и все неугодное отродьем башни, а Шеврикуке угодное сотворилось в нем в пору посещений лаборатории влюбленной в Митю Леночки Клементьевой. Томление сути личности — вызванные к жизни изучением проблем энергетического развития судеб, трансбиологических, нередко были связаны с ухудшениями отношений Мити и Леночки, состраданиями Леночки. В дни недавних недомоганий Перста чрезвычайно занимало, как у этих двоих дела. Не исключено, что Перст капсула находился теперь вблизи Мельниковой и Клементьевой, возможно, и не объявляя себя.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 вечная или увека-увечная в салоне, упорядочены в глазах свет. Вот уж, раз вот уж повеселяться. Пускай фуфырится, пускай веселятся, говорил Шаврикука. Дамское счастье ваше такое. А не исключалось, что на этот раз после публичных признаний и успехов привидений маскарад им позволит провести в итальянском павильоне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 Калюни Убогий прошел мимо него с безумными глазами, бил в бубен, слюна капала из уголка его рта. Шеврикуку он не узнал, хотя рыжий, нечесанный бездельник Егубкин толкал Калюню и указывал «Вон, гляди, Шеврикука!» «Ага», — сообразил Шеврикука, «как бы не начались осложнения». Но осложнения не начинались.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 Пожелал стать драконом. Его уворовали. Зачем иначе было связывать Савкина с его зеброй? А действительно, зоотехника Алексея Юрьевича Савкина с его зеброй нашли опоенными и связанными. Ну и что? А вдруг кто-то змея с крыльями взнуздал? Продолжил Шаврикука. Кто-то с булавой, с плетью, а? Как же это вы, Сергей Андреевич? Причитал метавшийся по двору Дударев. Отыщется, бросил ему крейсер Грозный. Отыщем. Вот и Игорь Константинович поможет. Нет, это сущее безобразие. За что мы вам деньги платили? И еще, Флотский, и где же ваши рогатки? Крейсер Грозный более его не слушал. Он смотрел в небо.